Люйши Чуньцю. Весны и осени господина Люя. Перевод Григория Ткаченко. 2001 год. Книга первая. Глава первая. Первая луна весны. В первую луну весны солнце находится в созвездии Инши. На закате восходит созвездие Шень. На рассвете созвездие Вэй. Дни этой луны – циклические знаки Дзя и И. Ее символ Тайхао, император Фуси. Ее дух Гоуман. Твари чешуйчатые, рыбы и драконы. Нота Дзюэ. Тональность Тайдзу. Число восемь. Вкус кислый. Запах козлиный. Жертвы дверям, так как пробуждающиеся твари открывают дверки своих норок. И первейшей является селезенка. Восточные ветры растапливают лед. Твари пробуждаются от зимней спячки. Рыбы поднимаются ко льду. Выдры приносят в жертву рыбу. Дикие гуси тянутся к северу. Сын Неба поселяется в левых покоях Дзиньяна у восточной части дворца, выезжает в колесницы Луань с фениксовыми колокольчиками, правит большими конями, лазурными драконами, водружает зеленое знамя, облачается в зеленое одеяние, убирается зеленой яшмой, вкушает пшеницу и баранину. Его ритуальная утварь с просторным узором – шу-и-да. В этой луне справляют личунь – становление весны. За три дня до становления весны придворный историограф Тайши, явясь пред сыном неба, возвещает. В такой-то день быть становлению весны. Жизнетворная сила начинает проявляться в деревьях. Тогда сын Неба постится. В день становления весны сын Неба самолично ведет высших чиновников и аристократов у восточное предместье для ритуала инчунь, то есть встречи весны. По возвращении жалует при дворе сынов Джухоу и Дафу, сановников, то есть. Повелевает сянам, то есть трем гунам, наставлять в добре, объявлять указы, раздавать награды, оказывать милость всем, вплоть до простого народа. Награды и пожалования следуют по порядку, каждому воздается должное. Повелевает тайши хранить своды, блюсти каноны следить за обращением неба, солнца, луны, звезд и созвездий, не допуская ошибок в определении их местонахождения и хода, беря за основу постоянное. В этой луне Сын Неба возносит в благоприятный день молитвы к Владыке Неба Шанди об урожае. Затем избирают благоприятное время, и Сын Неба самолично, водрузив на колесницу между латником и Колесничим лемех, ведет сановников и аристократов пахать, посвященное верховным владыкой поле. Сын Неба трижды налегает на плуг. Три гуна – пять раз, сыны джухоу и дафу – девять раз. Это все название сановников и министров. По возвращении сын неба поднимает кубок в храме предков. Тригуна девицинов, Джухоу и Дафу ему служат. Это называется вино за труды. В этой луне цы неба устремляется вниз, цы земли воспаряет вверх. Небо и земля сливаются в гармонии, деревья и травы пускаются в рост. Местные правители, ваны, возвещают начало полевых работ, повелевают начальникам полевых работ поселиться в восточных предместьях и надзирать за устройством угодий и межей, прокладкой дорог и тропинок, заниматься осмотром холмов и курганов, косогоров и балок равнин и склонов, определением пригодности различных земель для выращивания пяти злаков. Наставляют народ непременно лично и на месте. Если перед началом полевых работ выверяют межи и тропинки с точностью, то у землепашцев не бывает сомнений. В этой луне Сын Неба повелевает Юэ джену то есть чиновнику, ведающему музыкой, отправиться в училище и упражняться с обучающимися танцам, Одновременно сверяет жертвенные своды и повелевает приносить жертвы горам, лесам, потокам и водоемам, избегая при этом заклания самок. Запрещается и прекращается порубка деревьев, Нельзя разорять гнезда, бить молодняк, самок с телятами, не оперившихся птенцов. Не уничтожать малых, не собирать яйца, не следует собирать большие толпы, возводить городские стены и валы, следует закопать скелеты и зарыть трупы. В этой луне нельзя поднимать войско. Поднять войско значит навлечь кару небес. Если чужое войско не поднимет оружие, мы не можем начинать первыми. Нельзя идти против законов неба, нарушать правила земли, приступать к людские порядки. Если в первую луну весны ввести летние указы, ветры, дожди придут не ко времени, деревья и травы рано засохнут, страна будет охвачена страхом. Если ввести осенние указы, то в народе случится большой мор, налетят бешеные ветры, пойдут проливные дожди, пустятся в рост лебеда и полынь. Если ввести зимние указы, разольются потоки вод, выпадет иний, повалит снег, посевы пропадут.